«Ну зачем они пришли, я вас спрошу?» Сидят чинно рядышком. «Пани, эй!» — закричала она вдруг одному из них. «Взяли вы блинов? Возьмите еще. Пиво, выпейте пиво. Водки не хотите ли?»